обед тем вечером обед тем вечером смерть идеи был ужасен все вяло ковырялись в тарелках эл приготовил тушеную морковь очень вкусную с подливкой из меда и специй но никому не было до нее дела все волновались из за кипятка полина не притронулась к еде чарли тоже но странная вещь маргарет уплетала за обе щеки очень долго все сидели молча потом чарли сказал «Что-то должно произойти, дело серьезное. Я уже давно жду сам не знаю чего, с тех самых пор, как кипяток связался с забытыми делами, стал гнать там виски, и к нему стали уходить люди. Что-то должно случиться, это копится очень давно, и ждать осталось недолго, может, завтра, кто знает». «Что мы будем делать?» — спросила Полин. «Что мы можем сделать?» «Только ждать», — сказал Чарли. «Это все». Мы не можем не угрожать им, не защищаться от них до тех пор, пока они ничего не сделали, и пока мы не знаем, что они собираются делать. Они нам не говорят. Я вчера утром был у них и прямо спросил Кипятка, что происходит. Он сказал, что мы скоро узнаем. Они покажут нам, чем отличается настоящая смерть идеи от той фальшивки, которая у нас сейчас. Что ты на это скажешь, Маргарет? Ты в последнее время там часто бываешь? Все посмотрели на нее. — Я ничего не знаю. Я просто собираю забытые вещи. Они ничего мне не говорят, они всегда очень милы со мной. Все старались не отводить взгляда и смотреть на Маргарет, но ни у кого не получилось, и все стали смотреть в сторону. — Мы справимся, что бы ни случилось, — нарушил тишину Фред. — Эти пьяные уроды ничего нам не сделают. — Точно, — сказал старый Чак, хотя он был очень стар. Ты прав, сказала Полин. Мы с ними справимся. Мы живем в смерти идеи. Маргарет снова, как ни в чем не бывало, принялась жевать морковь.